Глава 37. Анна. Рядом со мной в воду плюхнулся мужчина в мокром гидрокостюме. Он что-то мне говорил, но из-за шума крутящихся лопастей вертолета ничего не было слышно. Он подплыл поближе и, поддерживая мою голову над водой, стал махать кому-то свободной рукой, чтобы спускали спасательную корзину. Но я не знала, было это сном или явью. Мужчина усадил меня в корзину, она стала подниматься, и уже другой человек затащил меня в вертолет. Затем вертолет снизился и забрал первого мужчину. В мокрых шортах и футболке я тряслась, как осиновый лист. Меня завернули в одеяло, и я лежала, чувствуя такое небывалое изнеможение, что у меня, наверное, не хватило бы слов, чтобы его описать. «Тиджей!» — шелестящим шепотом произнесла я, но никто в вертолете меня не услышал. И тогда я сказала чуть громче Тиджей. Мужчина помог мне приподнять голову и поднес к губам бутылку с водой. Я пила, пытаясь утолить дикую жажду. Прохладная вода смягчила пересохшее горло, и ко мне вернулся голос. «Ти-Джей, он там, внизу. Вы должны найти его». «У нас топливо на исходе», — ответил мужчина, «и мы должны срочно доставить вас в больницу». Я отчаянно пыталась понять, что он мне говорит. «Нет». Приняв сидячее положение, я схватила мужчину за плечи. «Он там, внизу! Мы не можем его бросить!» У меня началась самая натуральная истерика. Я заорала благим матом, заглушив все остальные звуки в кабине вертолета. Мужчина попытался меня успокоить. «Я передам сигнал тревоги другим вертолетам, они постараются его найти, все будет хорошо!» Но мне никак не удавалось выкинуть из головы нарисованную воспаленным воображением страшную картину. Голова Джея уходит под воду и больше не показывается на поверхности. Я с трудом стряхнула на вождение и целиком ушла в себя, чтобы ни о чем не думать и ничего не чувствовать. Сцена встречи с семьей, которую за последние три с половиной года я сотни раз прокручивала в голове, не пробуждала в моей душе абсолютно никаких эмоций. Вертолет резко приземлился. И мы поехали в больницу, оставив ти -Джея далеко позади.